Домоправитель сообщил, что названный человек вчера вернулся домой очень поздно, зашел в свою комнату, расположенную в четвертом внутреннем дворе моего дома, и очень скоро ушел с плоской коробкой в руках. Поскольку домоправитель свыкся с беспорядочной жизнью покая, он не обратил на все это особого внимания, но только отметил, что тот как будто очень спешил. Перед тем, как идти сюда, в суд, я обыскал его комнату и убедился, что из нее ничего не исчезло, кроме кожаной шкатулки, в которой он обычно держал свои бумаги. Вся его одежда и личная утварь остались на месте. Епен сделал паузу, затем заключил. «Я просил бы вашу честь, чтобы заявление моей полной непричастности к неправомочным действиям Пукая было закреплено записью в отчете о данном заседании суда. «Оно непременно будет записано, холодно», — ответил судья Ди. «Но вместе с моим дополнением, которое вы сейчас услышите, я не принимаю ваше утверждение и при этом объявляю, что полагаю вас полностью ответственным за все, что совершил или не совершил ваш управляющий. Он был вашим служащим и жил под вашим кровом, Он причастен к тщательно подготовленной попытке убить двух моих помощников, и вам придется доказать, что вы никоим образом не были заинтересованы в этом деле. «Но как я могу доказать это, Ваша честь?» — вскричал Е.П.Н. «Я ничего не знаю об этом, Ваша честь. Я человек законопослушный. На днях я специально посетил Вашу честь, чтобы донести Вам о том, что...» «И все это оказалось...» преднамеренной ложью резко оборвал его судья Ди. «Кроме того, мне доложили о подозрительных делах, которые творятся возле второго моста через канал, где и расположен ваш дом. Вплоть до особого распоряжения вы будете находиться под домашним арестом». ЕП начал было протестовать, но старший пристав рыкнул, велел ему заткнуться. Два пристава увели судовладельца в караульное помещение — где ему предстояло ожидать дальнейших распоряжений судьи иди о том, какая степень домашнего ареста будет ему предписана. После Епена на колени перед судейским столом встал Куменпин.